слыша, как Сэн Хён приветствует Чо Сумана. Аксакалы говорить будут. Несколько позже. Группа, ошарашенная буквально вот только что полученной выволочкой, приходит в себя, стоя в приёмной, кучкуясь в одном из её углов. «С ума сойти!» – нервно поведя плечами, произносит Хюмин. «Так неприятно! Президент Сэн Хён никогда ещё так с нами не разговаривал!»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 Потом полтора. А теперь даже один был не выпит. Санбэ, кстати, хочу спросить. А случайно не знаете, куда вчера делись мои четыре коктейля? Были и куда-то делись. Джихён молча и неприязненно разглядывает меня. И вообще, говорю я, смотря поочередно сначала на неё, а потом на Инджон, раз пошла такая пьянка, лучше не отрицать, что слегка переборщили с алкоголем и немного неудачно пошутили.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 похоже, отключившись от сети. «Голосуем за бойкот жирных коров», читает она, видимо, первая попавшаяся на глаза сообщение. Потом следующее. «Бойкот камбэка короны!» «Щибаль», коротко и нецензурно выражается Джихен. В этот момент на пульте у секретаря звучит сигнал. «Слушаю вас, господин Санхен», наклоняясь к столу, отвечает секретарь. «Пусть девочки заходят».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 «Нифига себе!» «Для этого», – продолжает рассказывать Сэн Он дал согласие на проведение совместных проектов с главными исполнителями своего агентства, Ай и СНСД. Шеф делает паузу. Видимо, для увеличения времени осознания всеми присутствующими эпохальности случившегося события. Слышу, как стоящие рядом с Ан чуть слышно удивленно выдыхают.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 Пока совместные проекты видятся наподобие коротких встреч, на которых вы получите слова поддержки перед камбэком. У SNSD самая большая фанбаза среди корейских групп. И показать, что её участницы дружелюбны и не сердятся на тебя, является сейчас самым главным, говорит Санхён и спрашивает. Это понятно? Да, сабоним. Киваю я и кланяюсь в знак благодарности, одновременно думая о том, что как пить дать, придётся извиняться.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 Решаем все возникшие несуразности к обоюдной пользе и согласию. Смотрю на шефа. Шеф смотрит на меня. Неодобрительно. Можно будет не платить за аренду съемочной площадки. Привожу я ещё один плюс такого решения. Кафе можно будет занять для съёмок совершенно бесплатно. Хоть на весь день. И всё можно будет снять одной носимой камерой, без толпы ассистентов. И быстро. Ощутимая экономия средств и времени может выйти с абоним.